я тоже должен молчать спросил десантеньян вы суды будете говорить с ним только в присутствии мушкетеров достантеньян поклонился и вышел чтобы приступить к исполнению полученного им приказания дартаньян тоже хотел удалиться но король задержал его суды приказал он отправляйтесь незамедлительно и примите под мою руку остров и крепость и